Глава пятая. Товарищеский матч. На футбольную площадку Мишка пришёл минут за 15 до назначенного времени. Вовка уже был на месте. И был не один. На деревянной трибуне сидели тройняшки, бобровничьи. Рослый Рафик и плечистый Гарик с ногами забрались на нижнюю скамью. Взъерошенная Матильда расположилась этажом выше. Вовка стоял перед ними и набивал мяч. «Красуешься?» — присвистнул издалека Мишка. Вовка взял мяч на колено, потом на грудь и точным ударом отправил Мишке под ноги. Тот поднял мяч пяткой и подошел ближе. «Здорово, Миханович! Я тут с парнями. Думаю, ты не против?» «Конечно, нет». Мишка знал, что за лето Вовка успел сойтись с тройняшками. Все четверо большую часть каникул провели в городе. Пока родители прилежно трудились, ребята гоняли мяч, катались на роликах, прочесывали городские парки на велосипедах. Правда, почему Вовка назвал Малю парнем, Мишка не понял. Хотя саму девочку это, похоже, не смутило. Она приветливо улыбалась, разминая в руках эспандер. Тройняшки спустились с трибуны. Мальчишки поздоровались за руку, Маля быстрым движением обняла Мишку за плечи, а потом отошла и сказала, «Отлично выглядишь». «Это точно», — подхватил Рафик. «Твоя бабуля живет в Анапе или в Геленджике?» «Вообще-то в Миленках». Мишка пожал плечами. «Да ладно! Ты красный, как вождь Апачий. Небось, все лето зависал где-нибудь на море». Мишка не сразу понял, что Рафик шутит. Даже начал оправдываться. Но когда все стали давиться смехом, нахмурился и проворчал. «Пойдем лучше на поле, пока погода не испортилась». Он указал на мрачные серые тучи, выползавшие из-за крыш невысоких домов. Играли два на два. Мишка и Вовка против Рафика и Гарика. Маля стояла на воротах, защищая их от обеих команд. Через полчаса начало накрапывать. Ещё через 10 минут ливанул дождь. Первый товарищеский матч сезона пришлось прервать. Ребята спрятались на трибуне под навесом. Гарик достал из рюкзака бутерброды. Видимо, тройняшки гуляли без перерыва на обед. Пока они ели, Вовка рассказывал Мишке, что ему удалось выяснить про новую сборную. Поговаривали, будто Семён Петрович решил сохранить костяк команд с прошлого сезона. А это означало одно — Свободных мест в их возрастной группе будет немного. Ровно столько, сколько семиклассников уйдет в следующую. Отбор пройдет на будущей неделе с понедельника по четверг. Записываться не нужно, просто прийти в отведенный для их возраста день. Правда, с этим была небольшая проблема. Ребят 9-10 лет ждали в понедельник, 11-12 — во вторник. Мишке с Вовкой было по 10, но играть они хотели с 11-летними. Я предлагаю идти во вторник заявил Вовка. «Думаю, все наши во вторник пойдут». «Вчера говорил с Венькой, он во вторник». «Так Венька и Юльский, ему одиннадцать». «Хотя, пожалуй, ты прав. В понедельник идти бессмысленно». «Бессмысленно и бесперспективно», — подтвердил Вовка. «Слушайте, а как у вас?» Мишка повернулся к тройняшкам. Рафик запихнул в рот остаток бутерброда и промычал. «А у нас нет такой проблемы, нам по одиннадцать». Мишка разочарованно пнул мяч. Дождь тем временем прекратился, а перед обоими воротами нарисовались огромные лужи. «Видно, побегать больше не получится», — фыркнула Маля, спустившись на мокрую траву. «Может, по домам?» — предложил Гарик. «Что-то похолодало». Мишка с Вовкой проводили ребят на остановку. Шли долго, но разговор не клеился. Каждый думал о чем-то своем. Уже на подходе Маля посмотрела на Мишку и ни с того ни с сего спросила. «А как поживает твоя Венера?» Мишка замедлил шаг, покосился на Вовку. Тот едва заметно покачал головой. Значит, с бобровничьими он эту тему не обсуждал. Неужели Матильда вспомнила давнишний разговор? «Ты рассказывал, помнишь?» Она улыбнулась. «Говорил, что летал туда на космическом корабле. Я думала об этом всё лето. Теперь мы летим на Меркурий». Зачем-то признался Мишка и тут же пожалел о сказанном. Маля резко остановилась, уставилась на него своими кариями глазами и прошептала. «Тебе до сих пор снится этот сон?» Мишка замялся, посмотрел на Вовку, будто искал помощи. Вовка растерянно поджал губы. Спасение опять пришло неожиданно. Гарик схватил Малю за руку, рванул за собой. Рафик уже бежал впереди с криком. «Скорее! Там наш автобус!» Мишка и Вовка проводили отъезжавшую «девятку» взглядами, постояли немного и пошли домой. Мишка изучал тротуарную плитку. Вовка крутил в руках потертый футбольный мяч. «А ты знал, Миханович, что у нас теперь все предметы будут вести разные учителя?» — начал он не в попад. «Круто, правда? Прощай, старушка Ирмих. Больше не получится издеваться над Вовкой Петровым». «Не преувеличивай». Мишка вступился за бывшую учительницу. С Ириной Михайловной было весело. «Кому как! Тебе, может, и весело, ты же её любимчик!» «Да ну! Вот тебе и да ну! Если бы я уснул на уроке, она точно вызвала бы родителей. Может, даже к завучу повела бы или вообще к директору. А тебе ничего, даже контрольную разрешила переписать». «Я же говорил, плохо спал ночью. Маму только выписали из роддома». Машка плакала. «Оставьте сказки для учителей!» «Меня такой чушью не проведёшь». Мишка внимательно посмотрел на друга. Перед каникулами он не успел рассказать Вовке, что на самом деле произошло. Было не до того. По телефону о таком тоже не поговоришь. Но скрывать правду Мишке не хотелось. Он старался не вспоминать те несколько месяцев, когда он всё не решался поделиться с Вовкой продолжением истории о своём раздвоении личности. Мишка знал. Вовка, хотя и не подавал виду, обиделся сильно. Подумать только. Ему не доверяет лучший друг. Ладно, Мишка вздохнул. На Альфа Ореона произошла разгерметизация. Меня разбудили по тревоге. И ты уснул среди бела дня? Вовка глянул на него недоверчиво. Это было еще пару раз. Пару раз? Три, если быть точным. Два в июне, еще один перед отъездом из милянок. Понимаешь, на орбите Венеры есть пылевое кольцо. Пока Альфа-Ориона держался вблизи планеты, всё было хорошо. А когда миссия закончилась и мы собрались на Меркурий, нам пришлось прорываться через это кольцо. Вообще говоря, оно не слишком плотное, но всё же несколько микрометеоритов мы поймали. Понятно. И что ты рассказывал тёте Лене? Про выписку из роддома, думаю, не прокатило бы. Ничего. Ты же знаешь, я постоянно сидел дома один. Точнее, с Машкой. «Но она свой человек. Брата не выдаст». Мишка улыбнулся. Вовка хлопнул его по плечу. «Ладно, пойдём». Друзья неспешно шагали по тротуару, перепрыгивая промасленные лужи. «А ты не хочешь рассказать обо всём родителям? Всё-таки отрубаться днём — это ненормально». «Исключено». Мишка не задумался ни на секунду. «Ты, наверное, забыл, как в день запуска Альфа-Ориона мама чуть с ума не сошла из-за того, что не могла меня разбудить» а потом они вместе с папой несколько часов водили меня по врачам. Я не забыл. И повторения, уж поверь мне, совсем не хочется. Может, рассказать Мальке? Она в этом разбирается. У них мама сомнолог. Я помню, только не понимаю, зачем. Тройняшки и так считают меня ненормальным. С моей квадрантидой-то. А тут и вовсе решат, что я спятил. Да ладно тебе, они сами не слишком-то нормальные. Что правда, то правда. «А ребята, они надёжные. К тому же учатся в другой школе. Вряд ли разболтают кому-то из наших». Мишка молчал. Ему бобровничьи тоже нравились. Пусть и знал он их куда меньше, чем Вовка. Только посвящать посторонних в столь сомнительные детали своей жизни ему не хотелось. Хотя, с другой стороны, что такого? Ну снится ему этот сон. И всё-таки обсуждать с ними происходящее Мишка настроен не был. Он сменил тему. «Как, кстати, у дяди Жоры дела?» «Его уже записали в космонавты?» «Пока нет. Но он уверен, скоро ему позвонят». «Не поверишь, готовится к экзаменам». «Да ну!» «Штудирует математику, физику, даже русский язык. Мама читает ему диктанты, а заодно и мне». Вовка тяжело вздохнул. На его румяном лице отразилась гримаса мученика. «Знаешь, какую книжку он недавно принёс? Ни за что не поверишь». «И какую же?» То, что ты читал, когда строил свой космодром. Космические порты мира. Угу. Забавно. Он говорит, на экзаменах будут спрашивать историю космонавтики. А есть и такой предмет? У него сейчас столько книг про космос и всякие там ракеты. Ты обязательно должен на это посмотреть. А еще он готовится создавать нормативы. Раздобыл какой-то список и всем рассказывает, что ему непременно нужно прокачаться с запасом. По каждому упражнению хочет показать... Минимум в полтора раза выше нормы. И что там за упражнения? Списки-то разные. Бег, плавание, подтягивания, уголки. Подтягивается он, например, раз 20, а нужно то ли 12, то ли 14, не помню. Лучше бы он вестибулярку тренировал. Вестибулярный аппарат — орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных и человека. Её тоже тренируем. Вовка расплылся в довольной улыбке. Каждую неделю ходим на карусели. Остаток пути ребята обсуждали, как будет происходить очный отбор в космонавты. У Вовкиного забора разошлись. По пути домой Мишка заглянул к Веронике. Но её, увы, не застал. Родители сказали, что она убежала к подружке. Какой, Мишка спрашивать не стал. И так понятно. галки Ивашкиной. Они и раньше постоянно ходили вместе, а сейчас и вовсе не разлей вода. Две смены в летнем лагере провели. Ничего не поделаешь, придется зайти завтра.